Город. Да, я люблю его, громадный, гордый град, Но не за то, за что другие. не здания его, не пышный блеск палаты, Ни граниты вековые я в нем люблю. О нет, скорбящую душой я презираю в нем иное, Его страдание под ледяной корой, Его страдание больное. Пусть почву шаткую он заковал в гранит И защитил ее от моря, И пусть сурово он в самом себе Таит волненье, радости и горя, И пусть его река к стопам его несет И роскошь, и неги и дани, На них отпечатлен тяжелый след забот Людского пота и страданий. И пусть горят светло огни его палат, Пусть слышны в них веселье, звуки, обман, один обман. Они не заглушат безумно страшных стонов муки. Страдание одно привык я подмечать. В окне или богатую богатой гордины, или в темном уголку, везде его печать. Страдание — уровень единый.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 Прозрачность язвы гнойной. 1 января 1845 года.